Глава восьмая Инспектор Кэмп пребывал в дурном расположении духа. Последние полчаса он провел в беседе с дрожавшим, как заяц, шестнадцатилетним юнцом, который, благодаря влиятельному положению его дяди Шарля, таил в душе честолюбивые замыслы когда-нибудь достичь высот официантского искусства и получить место в ресторане Класс Люксембург. А пока что в числе таких же замороченных юнцов он был на побегушках и носился по делам в переднике, который ученикам полагалось надевать специально для того, чтобы посетители не спутали их с официантами высшего ранга. Обязанности этих мальчиков состояли в том, чтобы терпеть бесконечные придирки, приносить и уносить все, что прикажут, следить за тем, что на всех столах был хлеб и масло, а также выслушивать непрерывные шипения на французском, итальянском и изредка английском языках. Шарль, как истинный великий человек, не позволял себе делать поблажки кровному родственнику, и поэтому шипел на него и распекал его даже чаще, чем остальных. Тем не менее, Пьер терпеливо лелеял надежду сделать в один прекрасный день метр дотелем какого-нибудь шикарного ресторана. Однако настоящий момент его карьеры находился под угрозой. Как он понял, его подозревали не более, не менее, как в убийстве. Кэмп вывернул парня наизнанку и с неудовольствием убедился, что мальчишка сделал только то, о чем он сказал в самом начале, а именно поднял упавшую дамскую сумочку и положил ее на стол рядом с прибором. Я бежал соусом к мсье Роберу, он был уже сердитый. А молодая леди, она пошла танцевать и уронила сумочку, а я поднял ее и положил на стол, и тут же побежал, потому что месье Робер ждал, он уже махал мне руками, и это все, мсье. Действительно, это было все. Больше ничего из парня вытянуть не удалось, и Кэмф в раздражении велел ему идти, с трудом удержавшись от того, чтобы не прибавить назидательным тоном «Смотри, и в другой раз у меня не попадайся». Атмосферу несколько разрядил сержант Поллок. Он вошел и доложил, что снизу позвонили, и что старшего инспектора Кемпа спрашивает некая молодая дама, точнее, спрашивает не его лично, а офицера, который ведет расследование по делу о смерти Джорджа Бартона. Кто такая? Как ее зовут? Мисс Хлоя Уэст. Ну, давайте ее сюда, сказал Кемп с обреченным видом. Я могу уделить ей не больше десяти минут. Через десять минут должен явиться мистер Фарадей. Впрочем, ничего с ним не стрясется, если подождет. Пусть по мчит, это даже полезно. Когда мисс Клои Уэст вошла, Кемпу показалось, что он где-то ее уже встречал. впечатление это, однако, скоро рассеялось. Нет, эту девушку он, безусловно, видел впервые. И все же его не покидало смутное ощущение, что ее лицо откуда-то ему знакомо. Мисс Уэст была высокая, очень миловидная шатенка, лет двадцати пяти. В ее хорошо поставленном голосе сквозилась с трудом сдерживаемое волнение. «Слушаю вас, мисс Уэст», — произнес Кэмп деловым тоном. Я прочла в газетах о происшествии в Люксембурге, о том, что там внезапно умер. «Мистер Джордж Бартон, да, и что же, вы его знали?» «Немного, вернее, очень мало. В сущности говоря, я его почти не знала». Кемп испытывающе посмотрел на нее и отбросил свое первое скороспелое предположение. У Хлои Уэст был вполне порядочный и добродетельный, даже чересчур добродетельный вид. кемп решил быть с ней повежливее. Будьте любезны, назовите для начала свое полное имя и адрес. Хлоя Элизабет Уэст, Мэри Вейл Кор, дом 15, Майда Вейл, по профессии актриса. Кемп еще раз испытывающий взглянул на нее краешком глаза и решил, что она, пожалуй, говорит правду. Актриса и, конечно, не эстрадная, а драматическая. Видно, что девушка серьезная, несмотря на хорошенькую мордашку. Итак, мисс Уэст, когда я прочитала о смерти мистера Бартона и о том, что ведется расследование, я подумал, что, может быть, я должна пойти в полицию и рассказать, что мне известно. Я посоветовал со своей приятельницей... И она со мной согласилась. Я далеко не уверена, что все это имеет отношение к смерти мистера Бартона, но... Тут мисс Уэст запнулась. «Предоставьте судить об этом нам», — сказал Кэмп самым любезным тоном. «Просто расскажите все как есть». «В настоящее время я не занята в спектаклях», — начала мисс Уэст. «Творческий отпуск», — чуть было не сказал инспектор Кэмп, который был знаком с лексиконом безработных актеров. Но моя фамилия значится в списках театральных агентств, и в бюллетене «Рампа» была помещена моя фотография. Думаю, что по этой фотографии меня и разыскал мистер Бартон. Он встретился со мной и объяснил, что хочет поручить мне одну вещь. Что же именно? Он рассказал, что дает для своих друзей обед в Люксембурге и думает устроить им сюрприз. Он принес фотографию какой-то девушки. попросил загременоваться под оригинал. Ему казалось, что мы похожи, что похожий цвет волос и черты лица. Кемпа внезапно осенила. Ну, конечно. Фотография Розмэри на письменном столе Джорджа в его кабинете на Элвастон-Сквер. Девушка напомнила ему именно эту фотографию. Она была и впрямь похожа на Розмэри Бартон. Может быть, сходство нельзя было назвать разительным, Но тип лица и общий облик совпадали. Он принес мне платье, которое я должна была надеть. Оно у меня с собой. Шелковое платье серовато-зеленого цвета. Я должна была сделать точно такую же прическу, как у девушки на фотографии. Фотография была цветная, и усилить сходство с помощью грима. Затем я должна была приехать в Люксембург, войти в зал во время концерта, когда будут притушены огни, и незаметно подсесть к столу мистера Бартона, на оставленный для меня свободный стул. Он специально пригласил меня в Люксембург позавтракать и показал этот стул. — Почему же вы туда не пришли? — Потому что в тот самый вечер около восьми часов кто-то, мистер Бартон, позвонил мне и сказал, что все откладывается. Он обещал на следующий день сообщить, когда состоится этот обед, а на утро я прочла в газете о его смерти. — И тогда вы пришли к нам и очень разумно поступили, — сказал Кем пободряюще. — Мы вам очень благодарны, мисс Уэст. Вы помогли нам разрешить одну загадку, загадку лишнего стула. Кстати, когда вы упомянули о телефонном звонке, вы сначала сказали «кто-то», а потом поправились, мистер Бартон, это случайная оговорка. Видите ли? Когда я сняла трубку, мне в первый момент показалось, что это не мистер Бартон, а кто-то другой. Я не узнала его голос. Но, — говорил мужчина, — да, конечно, хотя голос был какой-то хриплый словно простуженный. И больше он ничего не сказал, больше ничего. Кем задал ей еще несколько вопросов, но ничего нового не узнал. После ее ухода он обратился к сержанту Полку. Вот и разгадка знаменитого плана Джорджа Бартона. Недаром все гости обратили внимание на то, что, когда зажгли свет, он сидел и глядел на пустой стул с ошарашенным видом. Он не мог взять в толк, почему его драгоценный план провалился. «Вы думаете, сэр, что это не он ей звонил?» Упаси Боже, конечно, не он. Я даже не уверен, что звонил мужчина. Хриплый голос. Хороший камуфляж, тем более по телефону. «Ну-ну, мы, кажется, понемножку подвигаемся вперед». — Поглядите-ка, пришел ли мистер Фарадей, если он тут, пусть войдет.